Глава 6 Думаешь, мы что-нибудь найдем? Джек отвлекся от изучения оказавшегося бесконечным списка преступников на мониторе своего ноутбука и глянул на замершую у окна девушку. После его возвращения они все же немного перекусили доставленной пиццей, а детектив рассказал Алекс о том, что сейчас происходит в участке. Закончив, он удаленно вошел в базу полиции и принялся искать любые намёки и упоминания о подобных случаях, хотя слабо верил в то, что они смогут хоть что-то найти. Слишком необычным и откровенно чудовищным было произошедшее. Конечно, несмотря на 20-летнее перемирие, стычки между людьми и двуликими еще происходили, да и элементарные войны между бандами или преступления на почве ревности и ненависти еще случались. Да и, будем откровенны, безумных, извращенных маньяков, способных сотворить что-то столь же ужасное, тоже никто не отменял. но подобные кровавые разборки не были нормой, и случись на территории новых штатов хоть что-то похожее, оно бы моментально просочилось в массы. Слишком люди и двуликие кичились свободой слова и отстаивали свое право на нее, а еще на открытость и максимальный доступ к информации. Многое в этой ситуации было завязано на саму суть людей и двуликих. Если первые перегорали и остывали практически сразу после того, как совершали нечто ужасное, то звериная суть большей части двуликих вообще не подразумевала подобного поведения. В прошлом они убивали ради пропитания, а потому просто надругаться над телом жертвы, разорвав его на части и не употребив в пищу, было против их сути. Значит, у нас не просто двуликий, а как минимум слетевший с катушек, обладающий невероятной как физической, так и психологической силой. И вновь все дело именно в изначально звериной сути двуликих, с тайной психологией и поклонении более сильному лидеру. Настоящий, даже свихнувшийся двуликий, будь он слабаком, не то что не выстоял бы против более сильного представителя, а просто не поднял бы на него лапу. Итого, Алекс имела примерный образ нападавшего. Двуликий, достаточно сильный психологически, чтобы пойти против Карла Броски, и физически, чтобы не просто убить мужчину, а разорвать его на части. Об остальных его способностях оставалось просто догадываться. Все то время, пока Джек изучал базу, пробегая глазами по бесконечным строчкам на экране компьютера, то и дело хмурясь и устало вздыхая. Алекс вновь и вновь обдумывала его рассказ, иногда прося уточнить или дополнить. Она пыталась выстроить в своей голове образ убийцы, но никак не могла сделать этого. Что-то то и дело ускользало от ее понимания, нарушая, казалось бы, четкую цепочку возможных, хоть и неподтвержденных фактов. На город уже опускались сумерки, и относительно тихий район — так сильно отличавшаяся от того места, где жила сама Алекс, быстро превращался в тихий спальный уголок рая, в самом сердце Сансет-стрит. За весь день, проведенный в квартире салье она не услышала ни шума соседских разборок, ни воя сирен. Все то, что уже давно и прочно стало привычным аккомпанементом ее долгих, наполненных лечебным сном дней и ночей. Глядя на зажигающиеся в опустившейся темноте окна, Она внезапно подумала, что Джек жил здесь не всю жизнь. Возможно, он специально выбрал спокойное место для семейного гнездышка, что планировал свить с той самой девушкой. Это было глупо, но портрет, как и само наличие рамки на видном месте, постоянно отвлекали Алекс от ее собственных дум и размышлений. Взгляд то и дело возвращался к фотографии, а внутри поднималось неприятное чувство, схожее с обидой. Ты ничего там не найдешь девушка наконец заставила себя оторвать взгляд от фоторамки думаю что его нет в базе это кто-то кто-то другой детектив снова защелкал по клавиатуре возможно но я уверен что есть нечто какая-то зацепка нельзя быть настолько жутким монстром и оставаться в тени кто-то где-то наверняка упоминал о нем или знал кого-то похожего Алекс развернулась и отошла от окна Затем опустилась в кресло. Слишком долго она наблюдала за тем, как он роется среди десятков и сотен чужих досье, действительных и архивных. И ее уверенность в собственной правоте с каждой минутой все больше укоренялась. Их клиент совсем из другого теста. Джек, такие как он, не заводит знакомства. Она потерла висок. Да и то, что он кричал на каждом углу о своих способностях и силе, тоже маловероятно. Если бы было хоть что-то, ты сам понимаешь, мы бы уже давно это нашли. Думаешь, одиночка? Скорее, достаточно умен, чтобы не палиться. Ему не нужны сообщники, поверь мне. Джек устало откинулся на диване и взглянул на девушку. От долгой работы на компьютере и тщательного поиска его глаза немного покраснели, а дневная небрежная щетина стала еще отчетливее. Свет в комнате был приглушен. Так что в полумраке лицо мужчины выглядело сильно уставшим. Хоть он и отказывался сдаваться, но вынужден был признать, что Алекс совершенно права. У убийцы хватило ума искромсать жертву на куски. И не просто искромсать, а буквально выжрать его мозг. О чем Джек уже успел сообщить своей вынужденной напарнице. По его мнению, это значило одно из двух. Либо убийца знал про некроманта, и разбирался в скрытых тонкостях их дара, таким образом присек все возможные пути пробудить Карла, либо это был действительно безумный и опасный зверь, лишённый логики и капли здравомыслия. Мысль о том, что им на пути попался сумасшедший гурман, они отмили сразу. После того, как он впервые упомянул при Алекс о том, что обнаружил сам на месте преступления, она надолго впала, в уже знакомое ему состояние отсутствия. Правда, теперь, словно обдумав все хорошенько и сумев взять себя в руки, девушка поделилась с ним своими мыслями. Она настаивала на том, что вряд ли кто-то, кроме другого некроманта, мог знать подобные тонкости работы с мертвыми. Только те, кому даровано право или проклятие пробуждать души, мог знать, что при отсутствии мозга эта самая душа в мертвое тело уже не вернется. Ведь именно в голове, а вовсе не в сердце, таилось самое сокровенное – вместилище сути любого живого существа. Звероподобный двуликий, слетевший с катушек. Хоть и наиболее вероятная и реальная версия, но такого бы давно засекли патрульные, да и вряд ли кровожадный монстр смог бы долго разгуливать по городу, оставаясь в тени. Иная версия также не имела под собой оснований, вряд ли это кто-то из местных некромантов. Все же сообщество подобных двуликих было крайне малочисленно. Пришлое – тоже маловероятно. Своих они чуяли за версту, как и любые другие двулики одного вида. Да и безумный некромант – это что-то из разряда невероятного. Слишком уж они прагматичны, хотя их преступник прекрасно осознавал то, что делал, и делал это намеренно. Салье не раз сталкивался с двуликими, совершившими убийства. Все они были по-своему жестоки, но ни у кого не хватило бы ума вынуть мозг жертвы. Как бы этот недоносок ни был умен, он все равно должен оставить хоть что-то. Ошибаются все. Алекс молча посмотрела на идентификационную карту, что вертела в руках последние минут пять, и поднялась. Тогда нужно просто найти, где именно он допустил ошибку, и прижать гада. Уже в машине Джек протянул Алекс непонятно откуда взявшуюся Беретто. «На всякий случай», — ответил он на удивленный взгляд Кинг. Девушка колебалась всего несколько мгновений, а поймав его хмурый и обеспокоенный взгляд, все же согласно кивнула, заправляя оружие за пояс. Пожалуй, впервые в жизни она не испытывала недовольства от мысли, что кто-то беспокоится о ней. Посчитав достаточно слабой, чтобы предложить некроманту огнестрельное оружие. Не было ничего удивительного в том, что многие люди наделяли двуликих, таких как Алекс, теми чертами и возможностями, которыми они на самом деле не обладали. В детстве мама читала ей сказки, в которых рассказывалась о том, что некроманты способны не только возвращать душу в тело и заставлять его говорить, но и оживлять мертвых, поднимать и вести за собой разрушительные армии воинов, не испытывающих ни страха, ни жалости. Уничтожать саму жизнь, иссушая ее источники. И вот теперь Алекс поняла, что, пожалуй, уже давно не встречала человека, видящего в ней обычную, хоть и обладающую определенными способностями девушку. Умение стрелять из пистолета в набор этих самых способностей как раз и входило. здание центрального морга встретила их темными окнами. Редко кто предпочитал оставаться сверхурочно, и Карл являлся как раз одним из этих немногих. Он был представителем старой школы, отдаваясь все всецело работе. Теперь же молодые специалисты предпочитали решать все посредством достижений техники и откровенной помощи двуликих. Некоторое время Джек и Алекс просидели в автомобиле, всматриваясь в темные окна пока не удостоверились в том, что морг пуст. «Готово?» – наконец выдохнул Джек. «Да», – Кинг почувствовала, как в один миг похолодили ее ладони. Не сговариваясь, они выбрались из салона автомобиля и направились к зданию. Сквозь огромные окна первого этажа были видны проходная и пост охраны, расположенные у самого входа. Отсюда она могла без особого труда разглядеть высокую стойку с несколькими компьютерами. Внутри оказалось тепло, пахло лимонным освежителем и хлоркой. На встречу вошедшим поднялся ночной охранник. Детектив Салье, предупреждая вопрос и выуживая из внутреннего кармана документы, представился Джек. «А это мой напарник, детектив Кинг. Мы пришли взглянуть на тело». Охранник, не очень высокий и широкоплечий мужчина средних лет, с тяжелым красным лицом, протянул руку, не сводя с них оценивающего взгляда. «Ваше удостоверение». Его совсем не удивили припозднившиеся посетители. Похоже, копы могли появиться тут в самое разное время суток. Но профессиональная выучка заставляла глядеть с подозрением на всех. Некоторое время он сверял информацию с их ID-карт, с данными, указанными в полицейской базе, бросая быстрые взгляды на Алекс. «Новенькая», — улыбнулся он. Алекс нервно кивнула, потопившись. «Только из Квантика». Кинг уже знала, что в Квантика обучались будущие агенты ФБР, но иногда рекруты шли работать и обычными следаками, при этом не оставляя мечту в будущем построить выдающуюся карьеру на правительственной службе. «Мы можем пройти», — не дав ответить Алекс, Салье потянулся за документами. Охранник, на чьем бейджа числилась Хоффман, согласно кивнул и вернул карточки Джеку. «Имя — Карл Броски». Джек с Алекс переглянулись, пока Хоффман искал нужный им отсек Нижний уровень, 12а. Спасибо, едва улыбнулась девушка, но ответной реакции не последовало. Они шли к лифту и она все еще чувствовала внимательный взгляд на своей спине. Что-то было не так, и Кинг не сомневалась в том, что дело уже запахло жареным. Сколько у нас времени? прошептала она Джеку, когда они замерли перед дверью лифта ведущего на нижние уровни морга. Не более десяти минут он нажал на кнопку вызова. Потом до кого-нибудь дойдет перепроверить данные, убийство-то под надзором министерства, и в морг нагрянутой шейки. Алекс привычным движением поправила пояс джинсов, стараясь незаметно коснуться холодного металла ручки, выданной ей беретты. Хотя она была некромантом, но, как и многие жители Новых Штатов, Алекс умела неплохо обращаться с огнестрельным оружием. В свое время на этом настоял сам Карл, и вот теперь, поддавшись какому-то еле уловимому настроению Джека, она инстинктивно стала больше полагаться на металл, чем на собственные силы. Самый нижний уровень центрального морга был специально спроектирован и построен для жертв особо опасных преступлений. Там хранились тела жертв серийных убийц, маньяков и прочих представителей типичной шизофрении. Причем отличительной особенностью было то, что последним страдали исключительно люди. Двуликия практически не были подвержены психическим заболеваниям. Только если не вследствие серьезных физических отклонений или каких-то жутких мутаций. Но такие двуликие уничтожались своими же собратьями, как бы жутко это ни звучало. Хотя в последние годы исследования, проводящиеся на ранних стадиях беременности, также позволяли исключить появление на свет подобного рода чудовищ. В коридорах горел мягкий люминесцентный свет, немного приглушенный. На стенах висели указатели, а потому они без труда нашли нужный отсек. Тёмно-синяя надпись на светлом фоне стены указывала влево. Двери тут были самые обычные, вакуумные, неавтоматические, во избежание блокировки в случае пожара. «Сюда!» Джек пропустил девушку вперед и они оказались в темном помещении, куда свет ламп из коридора проникал только через окошко в двери. Алекс нащупала выключатель, и под потолком вспыхнули и замигали продолговатые прожекторы. Несмотря на специальные камеры, пахло в отсеке тлением и смертью, а холод ощущался даже сквозь ткань кортки. И это было не только физическое ощущение. Такой же могильный холод она ощущала в любом месте, наполненным смертью, будь то центральное кладбище или обычный морг. Это ощущение сопровождало ее большую часть жизни, а потому она довольно быстро отмахнулась, будто отключаясь от него. Салье подхватил с металлического столика, стоявшего практически в самом центре зала, планшет со списками, отыскивая имя и фамилию Карла Броски. «Ц. 15. Он вернул планшет обратно и указал направление». Кажется, это там. Почему они не выставили охрану? Алекс довольно быстро отыскала бокс с нужным им номером. Потому что только идиот сунется Минюсту поперек горла. Джек схватился за ручку камеры. Ты как, уверена? Девушка кивнула. В действительности она вовсе не была уверена в том, что хочет видеть это. Но разве у нее оставался хотя бы один шанс отказаться? Замок на крышке бокса тихо щелкнул позволяя тому плавно отъехать в сторону и представляя их взору остатки того, что раньше было Карлом. Запах мертвой плоти, крови и смерти тут же забился Алекс в нос, ударив по рецепторам, и она невольно прикрылась рукавом. Джек стойко терпел, но глаза мужчины потемнели, а на лбу пролегла горестная складка. Помощники Коронера собрали все, что смогли обнаружить, но явно не утруждались распределением. Куски костей с наполовину содранной кожей и плотью лежали в беспорядке, что было неудивительно. Только опытный патологоанатом смог бы собрать остатки скелета в единое целое, позволяя другим специалистам восстановить полную картину произошедшего. Но Минюст не посчитал нужным сделать это, просто сбросив то, что осталось от Карла. Вот так. Алекс рассматривала куски на дне бокса, и старалась не думать. «Просто анализируй», — повторяла девушка про себя, пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-то. Всюду налипла темная шерсть, пропитанная кровью и, кажется, кусочками чего-то похожего на грязное желе. «Господи», — прошептала она, прикрываясь ладонью. «Господи, бедный Карл». Джек сжал ее плечо. Алекс подняла на него глаза, полные слез, и тут же резко выдохнула, «Беря себя в руки, она должна собраться и сделать все возможное, чтобы разобраться в этом деле». «Я в порядке», — хрипло отозвалась Алекс с благодарностью. «Нужно... нужно заняться делом. Времени, судя по твоим словам, у нас в обрез. Даже меньше», — согласно кивнул Джек. Кинг поспешно обернулась, хватая стоящей рядом коробки пару синих перчаток. Затем вновь, стараясь не дышать, склонилась над останками». «Давай перенесем его на стол». После того, как они перетащили бокс, удерживая его с двух сторон на прозекторский стол, Алекс включила лампы, принимаясь за более детальный осмотр. То, что перед смертью Карл обернулся в свою нечеловеческую форму, было видно сразу и, конечно, говорило о многом. Кости Двуликова по сравнению с человеческими были крепкими и толстыми, шерсть и раскроенная надвая волчья голова — Также говорили сами за себя. «Он что-то услышал или увидел», — произнес Салье. «Там должны были находиться охранник и уборщик, но их так и не нашли, насколько мне известно». Алекс не ответила. Им здорово помогли бы камеры наблюдения, но, скорее всего, Минюст уже изъял все видео, и теперь до них не добраться. Раны странные. Кинг приблизила одну из ламп с установленной на ней огромной лупой, чтобы лучше разглядеть. Я таких раньше не видела. Я вообще ни разу не видел, чтобы кто-то разламывал кость, как колбасу, пробормотал детектив. «О чем ты?» Алекс повертела в руках что-то, напоминающее голень, а Салье только усилием воли сдержал рвотный рефлекс. И дело было не в том, что он впервые видел оторванную конечность, а в том, что это раньше было стариной броски. «Они напоминают лезвие от газонокосилки, посмотри сам». Она поднесла кость ближе к Джеку, и он вновь едва не отшатнулся. Но увидеть невооруженным глазом то, что обнаружила Алекс, было невозможно. «Чёрт, Ал!» – просипел Салье, опять неосознанно сокращая ее имя, тем самым выдавая, насколько девушка ему близка. «Здесь нужно оборудование получше моего зрения». Он честно пытался разглядеть те самые следы, но безуспешно. Кинг отложила конечность обратно. «Ладно, ты знаешь Двуликова с подобными зубами или челюстью?» Она покачала головой, затем неуверенно замерла и вновь мотнула из стороны в сторону. «Хищников среди нас не так много, так что я, как и ты, знаю практически всех, кто мог бы сделать нечто отдаленно напоминающее, но не это, это, черт, тут приложена такая сила, силища, среди наших нет таких». «Может, медведь?» «Нет», — Алекс вздохнула, «не то, хотя по размеру мог бы, только напомни, где его нашли». «Коридор. Первый уровень. Медведь в истинном обличье больше любого другого оборотня, а потому он бы там просто не развернулся. Она аккуратно переместилась вдоль стола. Нет, это кто-то другой. Сильнее, мощнее, быстрее и меньше медведя. Мутант снова высказал предположение Джек, и Алекс неопределенно пожала плечами».